Павлов Сильванский, НП, рассматривал строй средневековой России как феодальный, но феодализм понимал не как способ производства, а как совокупность политических признаков, соответствующих феодальной раздробленности. Согласно его концепции, в опричнине произошла грандиозная конфискация остатков наследственных уделов княжат политическое влияние которых было окончательно сокрушено. Примечание. Павлов-Сильванский, Н.П. Феодализм в Древней Руси. Санкт-Петербург, 1907 год, страница 124 Павлов-Сильванский, Н.П. Сочинение издание второе, том 1, Санкт-Петербург, 1909 год, страницы 60, -е, 63. -е, конец примечания. Тем самым завершился переход от феодальной Руси XIII-середины XIV веков к сословному государству середины XVI -го века. Павлов Сильванский, НП, придавал исключительное значение деятельности земских соборов, служивших органами сословной монархии и тождественных в его глазах с парламентами Западной Европы в период Средневековья. Рожков, Н.А., попытался объяснить историю опричнины в связи с экономическим развитием России, во второй половине XVI века. Он полагал, что в тот период Россия пережила глубокий экономический переворот. На смену натуральному хозяйству пришло денежное, и наступил конец феодализму. Отражением этого переворота явилась опричнина. Один из эпизодов так называемой «дворянской революции» которая передала власть от удельной княжеско-боярской знати к дворянству в его массе. Примечание. Рожков, Н.А. Русская история в сравнительно историческом освещении. Том 4. Издание 3. Петроград. Москва. 1923 год. Страницы 53-55. Конец примечания. Воззрения Рожкова, Н.А., не выходили за рамки экономического материализма. В известной мере от влияния экономического материализма не свободны также работы Покровского, М.Н., видного представителя советской марксистской историографии. Покровский, М.Н., считал, что в XVI веке в России утверждается торговый капитал, происходит разрушение крупной вотчины и утверждение помещичьего хозяйства. Опричнина экспроприировала богатого боярина-вотчинника в пользу мелкопоместного дворянина, а в результате рядом со старым боярско-вотчинным государством возникло новое дворянско-помещичье. Примечание. Смотрите, Покровский М.Н. «Русская история с древнейших времен», том 1, Москва, 1933 год, страница 176, 212-213. Конец примечания. Исследование истории с позиции марксизма-ленинизма открыло широчайшие возможности перед советской историографией Центральное место в исследованиях по русской истории XVI века заняли кардинальные проблемы социально-экономического и политического развития страны, проблемы закрепощения крестьян и классовой борьбы, изживание остатков феодальной раздробленности и становление централизованного государства. Исследования, опричненные в советской историографии, 20-х-40-х годов связана с именами Садикова, П.А., Вахрушина, С.В. и Смирнова, И.И. Труд Садикова, П.А., очерки по истории опричнины, посвящен главным образом проблемам развития финансово-административных органов управления в годы опричнины. Эта работа сохраняет и сейчас бесспорную ценность, как фактическое исследование, но автор ее остается целиком в рамках платоновской концепции опричнины. Вывод о сокрушении княжеско-боярского землевладения подкрепляется указаниями на территориальный состав опричнины. Последнему вопросу садиков П.А. уделяет особое внимание». Примечание. Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1950 год. Страницы 50-51-64. Конец примечания. Большой научный интерес представляют разыскания Садикова П.А. по истории землевладения в годы опричнины Его обширные публикации по земельных актов периода Опричнины. Примечание. Садиков ПА из истории Опричнины XVI века. Исторический архив, том 3, Москва-Ленинград, 1940 год. Конец примечания. Несколько небольших очерков по истории Опричнины принадлежат перу Полосина ИИ. -и. Положительным моментом его исследования является постановка широких социальных проблем. Опричнена для Полосина и И это система царско-дворянской политики в организации военнослужилого поместного дворянства, в разгроме бояр, в оформлении крепостничества и так далее. Примечание Полосин и И. Социально-политическая история России. 16 начала 17 веков, сборник статей. Москва, издательство Академии наук СССР, 1963 год, страница 131, конец примечания. Многие страницы очерков Полосина посвящены определению понятия опричнины, однако эти определения носят слишком общий универсальный характер. Примечание. Смысл опричнины Грозного, пишет Полосин, в ликвидации боярско-княжеской опричнины, в ликвидации удельного типа княжеско-боярских дворов, в реорганизации царской опричнины, в укреплении земщины силами царской опричнины. Смотрите. Полосин и и. Социально-политическая история России XVI начала XVII веков, сборник статей Москва, издательство Академии наук СССР 1963 год, страница 171 Конец примечания. Для последних работ Полосина и И характерен сильный налет идеализации политики Ивана Грозного. Особое место в советской историографии середины 40-х годов занимают работы Виппера, Р.Ю, Бахрушина, С.В. и Смирнова, И.И. под аналогичными названиями «Иван Грозный». Примечание. Работа Виппера, Р.Ю, впервые была издана в 1922 году, переиздавалась в 1942 и 1944 годах. Конец примечания. Упомянутые работы невелики по объему и имеют в целом научно-популярный характер. виппер эр -ю рассматривает Апричнину как крупнейшую военно-административную реформу, выросшую из трудностей Ливонской войны. Творец Апричнины выступает под его пером как гениальный организатор и вождь крупнейшей державы, патриот, повелитель народов. Примечание. Виппер Р.Ю. Иван Грозный. Москва 1922 год. Страница 21. Виппер Р.Ю. Иван Грозный. Издание третье. Москва-Ленинград, 1944 год, страницы 57-58, конец примечания. Бахрушин С.В. и Смирнов И.И. рассматривают опричнину в плане становления централизованной монархии и разгрома боярско-аристократической оппозиции, но поскольку они не приводят нового фактического материала, Исходным моментом в их построениях является тезис Платонова С.Ф. относительно широкой конфискации княжеско-боярского землевладения на территории Опричнины. По мнению Бахрушина С.В., Опричнина была направлена против тех слоев феодального общества, которые служили помехой развитию сильной государственной власти, в первую очередь, против крупных феодалов. Опричная реформа должна была с корнем вырвать все пережитки феодальной раздробленности, сделать невозможным даже частичный возврат к ней и тем самым обеспечить военную оборону страны. Царь проводил опричную политику, опираясь на мелкое и среднее дворянство и отчасти посадское население. Примечание. Бахрушин, С.В. Иван Грозный. Научные труды. 1954 год. Страница 300. Конец примечания. Смирнов, И.И. И. видит исторический смысл причинены в том, что она окончательно и навсегда сломила боярство Сделала невозможной реставрацию порядка феодальной раздробленности и закрепила основы государственного строя русского национального государства. Смирнов ИИ считает, что опричные реформы подорвали экономическую основу могущества боярства и привели к разгрому княжеско-боярской реакции. Примечание Смирнов ИИ, Иван Грозный Ленинград 1944 год, страница 96. Конец примечания. Как Бахрушин, СВ, так и Смирнов И.И. И. признавали за опричниной значение бесспорно прогрессивного явления и характеризовали царя Ивана Грозного как крупнейшего выдающегося государственного деятеля своего времени. Подобная идеализация Грозного и его опричной политики была обусловлена рядом причин, одной из которых было влияние на историографию высказываний Сталина об опричнене. Изложенная точка зрения стала доминирующей и получила широкое распространение в учебной литературе тех лет, но у нее нашлись также и противники, в числе которых был академик Веселовский, С.Б., крупнейший знаток опричнины. Веселовский, С.Б., не имел возможности довести до конца свои исследования по опричнине. При его жизни была опубликована лишь небольшая часть его исследований, а именно источниковедческие работы и статьи по истории земельной политики опричнины, Примечание. Веселовский С.Б. Синодик опальных царя Ивана Грозного как исторический источник. Проблемы источниковедения. Сборник 3. Москва-Ленинград, 1940 год. Веселовский С.Б. Духовное завещание Ивана Грозного как исторический источник. Известие Академии наук СССР. Серия «Истории и философии» 1947 год, том 4, номер 6. Веселовский С.Б. Учреждение «Опричного двора» в 1565 году и отмена его в 1572 году. Вопросы истории 1946 год, номер 1. Веселовский С. Веселовский С.Б. «Последние уделы в северо-восточной Руси», «Исторические записки», 1947 год, книга, 22 «Конец примечания». Отметим, что эти работы представляют наибольшую ценность в научном наследии Веселовского СБ в полном виде исследования Веселовского СБ Увидели свет спустя много лет после его смерти. Значение работ Веселовского СБ определяется следующими моментами. Во-первых, он резко возражал против идеализации личности Грозного. Примечание. Веселовский СБ. Исследование по истории Опричнины. Москва. 1963 год. Страницы. 36, 38, 39, 479, конец примечания. Во-вторых, автор ввел в научный оборот большой фактический материал и доказал несостоятельность гипотезы Платонова СФ относительно зачисления во опричнину центров удельнокняжеского землевладения. Примечание. Веселовский СБ – «Исследование по истории опричнины. Москва, 1963 год, страница 29. Конец примечания. Тем самым он способствовал критическому преодолению ошибочных концепций истории опричнины, но окончательные выводы Веселовского СБ ценны скорее в негативном, чем в позитивном плане. За отправной момент исследования Он принимает схему Василия Осиповича Ключевского, лишь несколько изменяя ее. «На почве политических противоречий московского государства», писал Ключевский ВО, «разразился кровавый конфликт царя с его боярством». Правильнее сказать, дополняет Веселовский СБ, «конфликт царя с дворянством, правящей вершиной класса служилых землевладельцев». Примечание. Веселовский СБ. Исследование по истории Опричнины. Москва, 1963 год. Страница 27. Конец примечания. До Опричнины, замечает Василий Осипович Ключевский, в политическом строе московского государства не было учреждения, которое бы ограждало личную безопасность царя, И только во опричнене такое учреждение было создано. «Неверно», — возражает Веселовский СБ, — «такое учреждение издавна было. Это так называемый государев двор, исконное учреждение русских князей. Остается лишь исследовать, как и почему царь Иван — Утратил веру в старый государев двор и стал искать безопасность в новом опричном дворе. Примечание. Веселовский СБ. Исследование по истории опричнины. Москва, 1963 год. Страницы 25-26. Конец примечания. В первых же очерках Веселовский подробно излагает как царь Иван, тяготясь опекой Сильвестра и бояр, пришел, в конце концов, к мысли отделаться от них, но как это сделать не знал и запутался. Примечание. Веселовский СБ. Исследование по истории опричнины. Москва, 1963 год. Страница 107. Конец примечания. Вначале боярство якобы не принимало сколько-нибудь заметного участия в борьбе между царем и его советниками. Только на втором этапе борьбы Ивана за неограниченное самодержавие он должен был выйти из узкого круга интимных советников и войти в конфликт со всеми исторически сложившимся строем государева двора. Примечание – Веселовский, СБ. Исследование по истории Опричнины. Москва, 1963 год. Страницы 107-108. Конец примечания. Обойтись в управлении без Старого двора было невозможно. Бороться с ним становилось небезопасно. Выход царь Иван нашел в том, что удалился из Старого двора и устроил новый опричный с целью обеспечить себе личную безопасность и получить свободу действия. Примечание. Веселовский С.Б. Исследование по истории опричнины. Москва, 1963 год, страница 125. Конец примечания. Отъезд царя в Коломенское был началом жестокой схватки его со своими дворянами, ибо царь порывал не с одними княжатами и боярами, а со всем старым двором. Примечание. Веселовский СБ. Исследование по истории Опричнины. Москва, 1963 год. Страница 137-155. Конец примечания. Как мы видим, Веселовский СБ сводит весь конфликт, опричненный к переходу Грозного из одного так называемого двора в другой и столкновению монарха со всем дворянством в целом. Классовый характер самодержавия, как дворянской монархии, полностью игнорируется. Правительство рассматривается как надклассовая сила. Примечание. С.Б. Веселовский сетует на то, что новейшие сочинения обывания советских историков осложняют, даже запутывают тему опричнины. На место героев и негероев в качестве движущих историю сил появились категории, широкие и неширокие слои, классы и тому подобное отвлеченные понятие, Ниже Веселовский пишет. Платонов считал достижением, что историки отказались от психологических характеристик и перешли к исследованию социальных явлений, учреждений, классов. Но достижения исторической мысли на путях, указанных Платоновым, оказываются весьма сомнительными. Смотрите, Веселовский СБ «Исследование» страницы 36-97. В данном случае ссылка на Платонова нисколько не проясняет вопроса. Буржуазному исследователю приписываются требования классового и социального анализа, сторонниками которых являются в действительности марксисты. Конец примечания. Многие выводы Веселовского СБ отличаются субъективизмом, Так автор явно преувеличивает значение такого факта, как смерть царицы Анастасии в 1560 году. При жизни Анастасии, пишет он, царь был плохо обузданным конем, а после ее смерти и вовсе разнуздался. Примечание. Веселовский СБ «Исследование по истории опричнины» Москва, 1963 год, страница 95 -я. конец примечания. Анализируя причины падения избранной рады, Веселовский СБ основное внимание уделяет личным взаимоотношениям царя с его ближайшим окружением. Первые опалы были следствием столкновения царя со своими родственниками. Последующие опалы вызваны были тем, что участники схватки покатились по наклонной плоскости ожесточения, на которой невозможно было остановиться, и так далее. Примечание. Веселовский СБ. Исследование по истории опричнины. Москва, 1963 год. Страницы 98, 112, 114. Конец примечания. Следуя концепции Василия Осиповича Ключевского, Веселовский считал, что опричнина и вообще опалы Ивана Грозного свелись к уничтожению лиц и не изменили общего порядка. Он предлагал оставить старый предрассудок, согласно которому казни царя Ивана были направлены в лице бояры-княжат против крупных феодалов. Примечание. Веселовский СБ. Учреждение Опричного двора. Страница 104. Веселовский СБ. Исследование по истории Опричнины. Москва, 1963 год. Страница 478. Конец примечания. Веселовский не успел а точнее не имел возможности завершить свою работу, многие из его очерков сохранились в виде черновиков, отчасти незавершенных, содержащих фактические неточности. Решения 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза оказали благотворное влияние на развитие советской исторической мысли, развернувшаяся вскоре после съезда Научная дискуссия затронула многие разделы истории русского средневековья. В статьях Дубровского С.М. и Шевякова В.Н. были подвергнуты критике ошибки в освещении опричнины и идеализации деятельности Грозного. Примечание. Смотрите. Дубровский С.М. Против идеализации деятельности Ивана IV. Вопросы истории 1956 год номер 8 Шевяков ВН. К вопросу об опричнении Ивана IV. Вопросы истории 1956 год номер 9. Конец примечания Шевяков ВН предпринял попытку немедленного решения основных проблем опричнины без привлечения достаточного фактического материала, но эта попытка оказалась неудачной. Примечание. Смотрите «Шмидт. С.О. Вопросы истории России XVI века в новой исторической науке». «Советская историческая наука» от 20 к 22 съезду КПСС, издательство Академии наук СССР, Москва, 1962 год, страница 95. -я. Конец примечания. В новейшей историографии с работами по истории опричнины выступили Зимин А.А., Кобрин В.Б. и Каштанов С.М. Кобрин В.Б. Продолжил исследование Бибикова, Г.Н. и Веселовского, С.Б. Примечание. Бибиков, Г.Н. К вопросу о социальном составе опричников Ивана Грозного, труды ГИМ, выпуск 14, сборник статей по истории СССР 16-17 веков, Москва, 1941 год, Веселовский СБ. Послужные списки опричников. В книге «Веселовский СБ. Исследование по истории опричнины Москва, 1963 год. Страницы 200-238. Конец примечания». Он собрал и детально проанализировал большой фактический материал, Относительно персонального состава опричного двора Грозного, примечание, Кобрин В.Б., состав опричного двора Ивана Грозного, археографический ежегодник за 1959 год, Москва, 1960 год, конец примечания,